Но фактически он был на линии фронта в каждой трудной ситуации, всегда на самых опасных участках, везде там, где что-то происходило. Он мог произвести выстрел так, как немногие могли это сделать, с редкостным талантом владения всей теорией. Он знал свое дело изнутри, честен и безупречен. Таким был Герберт Шаппер, который погиб В абсолютно спокойный день став жертвой шальной пули водитель увозивший его с передовой был весь в слезах люди говорят как часто я слышу это в последние несколько дней это судьба или это было предопределено но верно ли сказать так Не есть ли это просто горькая попытка скрыть чувство по поводу произошедшего, потому что мы слишком боимся прямо смотреть в лицо нелепости происходящего. А может, просто нашему слабому рассудку нужна опора. Увы, Мы не расстанемся с ней так легко. То, что происходит, не имеет смысла и не согласуется ни с каким человеческим законом. Война бьет вслепую, и Если у неё есть закон, то этот закон состоит в том, чтобы убивать лучших. Те, кто себя бережет, уберегутся, говорит Боры. Он прав. Те, кто себя не бережет, открыты. Они осмотрительны в своих поступках настолько хорошо, насколько это возможно. Их воля к жизни есть попытка победить этот закон. И чем яснее они понимают закон, тем более быстрыми и сильными становятся. Потому что здесь вы не можете самоустраниться. Никто не покоряется своей судьбе. Мы не ангелы божьи, мы защищаем себя. Даже если рука войны иногда хватает так крепко, что нам остается лишь воскликнуть спаси нас, Боже. Судьба, которая поддерживает нас на плаву это судьба, заключенная в нашей собственной силе, с ее скрытыми ресурсами. Мы верим не в Бога, а в хладнокровную тщательность, с которой выполняем поставленные перед нами задачи. Мы открыты до тех пор, пока ход событий вне нашего контроля, это неизбежно. Мы приспосабливаемся, пытаясь оставаться активными и быть на настороже. Так можно уменьшить опасность, но ее нельзя устранить. Пуля, свист, который слышишь, уже пролетела мимо, и неизвестно, куда она летит. Это такого рода ситуация, с которой приходится мириться, но мы не самоустранились от нее. В этом существенная разница. Вчера русским наконец это удалось. По крайней мере, они добрались до нашего проволочного заграждения всего в 25 метрах от снежной стены. Я попал туда в самый подходящий момент, сказал Габель, возниц фуражных саней, как раз вовремя, чтобы перекрестить свой шмайсер. Я выпрыгнул вслед за сержантом и дал им познакомиться со своим автоматом. Они ушли через дыру в пробочном заграждении, а когда я посмотрел, то увидел, что не осталось ни одного убитого. Этой ночью Орудийные расчеты вызывались 11 раз. Телефон трезвонил всю ночь. Голос командира батареи был немного хриплым, да и я был не в восторге. Со своей артиллерийской позиции я был свидетелем всей этой суматохи вокруг своего старого НП, но даже тут то и дело, вытаскиваемый из постели, чувствуешь себя не в своей тарелке. Вчера во второй половине дня русские вели огонь по полосе между артиллерийскими позициями и деревней Будто великие медиумы, мы наблюдали за всем как с трибуны. Мы стояли в сторонке, руки в карманах, взирая на все глазами истинных знатоков. Было очень забавно наблюдать, как люди бегут по дороге. Занимательная игра для зрителей, но не так забавно для участников. Однако они сами потом будут над этим смеяться. Опасность преодолевает растущую жажду жизни.